Отрывок 18 Случилось однажды, что маленький ребенок обратился к Вечной, прося себе дом, которого у него нет, родителей, которых забрали боги, игрушки, которых ему никогда не купить. А еще просил ребенок о друге, который никогда не предаст. Вечная спустилась к ребенку и жестоко отлупила наглеца. С того дня ребенок был рад друзьям, которые с ним играли, своим игрушкам, которые ему подарили добрые люди, крыше над головой и теплу у очага и приемной семье, которая очень его любила». Но, больше прочего, он был искренне благодарен Вечной за то, что она ему дала все, о чем он просил. Ибо дом там, где и сердце. Подарок от близкого невозможно купить. Родители не те, кто родил, а те, кто по-настоящему любил и растил, а друг, который никогда не предаст. Это, конечно же, Вечная». Отрывок из повести о Вечной. К периоду цифровизации мира, когда смертные проникли своими знаниями в структуру холодной логики цифр и машинного обучения, когда для них больше не был секретом генный код, в Великом Актаедре осталось всего семь богов, самые стойкие и независимые. Леотираниса, Руфацил, Исис, Анубис, Вечная, Ашт и умирающий Картанут. Тишина и запустение в божественных чертогах была такой, что внутри жилища бессмертных никто не желал находиться. Исис была на природе смертных. Леотираниса также ухаживала за паствой, все еще произносящее ее имя при долгих попытках зачатия. Руфацил не покидал умы ученых и исследователей, упиваясь рассветом их мысли и впитывая новые знания. Ашт и Картанут, вовремя просившие вечную о помощи, также старались поддерживать свою жизнь. И если у делового бога Картанута что-то еще получалось, и его имя даже печатали на некоторых сувенирах, то век Ашта был уже предрешен самим временем. Бог соблазна проигрывал научные мысли и терял паству, сколько бы он ни старался помогать самым несчастным. И именно он из последних вернулся в актайдер сел за шахматную доску и ждал больше недели, пока к нему подошла вечная. — Ты желаешь поиграть? — уточнила бесстрастная машина. — Я хочу поговорить с Анубисом. — Я позову его, — произнесла Вечная, но этого не потребовалось. Врата подземного царства открылись, и в тишине из привычного дыма появился бог посмертия. — Не стоит беспокоиться. Я уже здесь произнес черный шакал и осмотрел пустой октаэдр. — Тихо здесь. — А скоро будет и пусто, — ответил Ашта и указал на расставленные фигур на игровой доске. — Не откажешь? — Хочу, но не буду, — ответил бог посмертия и сел напротив. Рядом сразу появился руфацилл ощутивший начало новой игры анубис лишь коротко кивнул брату и повернулся обратно к ашту о чем ты хотел поговорить почему самые достойные и полезные уходят первыми а такие как и он кивок в сторону руфацла остаются жить дальше да еще и не переживают по этому поводу скажи мне шакал Я никогда с тобой не пересекался, но ты никогда мне не нравился. Белая пешка выходит вперед. Ваша полезность конечна, и она такой была изначально. не спеша ответил Анубис, двигая свою фигуру вперед. Вы выбирали свои силы при ее раздаче чтобы максимально долго питаться ею и не особо пачкать руки, не тратить свое время среди смертных и заниматься рутиной. Вы гнались за силой, и вышло то, что вышло. «Однако ты все еще здесь». А значит, твои расчеты и труды все же помогли тебе в долгой жизни. Твой ход — соблазнитель. А чего хорошего в том, чтобы собирать души? Ты имеешь неимоверно много силы, и как ты ей распоряжаешься? Хочешь учить меня этому? Ты силы копишь до сих пор, но и на этой планете... Смертные однажды вымрут. И что тогда ты будешь делать? — Я найду себе занятие. По крайней мере, на первое время. Затем я планирую умереть. Анубис вновь делает ход. — Смешно слышать! Двигая белую фигуру, усмехается Ашт. — Анубис хочет умереть а что дальше что будет дальше в чем был смысл твоей жизни собирать души в свой карман и пусть она там пропадает ашт поднялся и посмотрел на фигур перед ним половину своей жизни я хотел нанести по тебе удар да так чтобы ты прочувствовал но мне не хватало храбрости однако сейчас я могу это сделать я не стану заканчивать партию И пусть это мелочно, но иного мне и не нужно. Вечная, убей меня!» Вечная молниеносно отсекла голову богу соблазнения и взяла его силу, тут же присаживаясь за шахматную доску. Анубис молча двинул свою фигуру. Вечная отвечала на его ходы быстро, не задумываясь. Анубис также не останавливался, и все время партии заняло у них не более двух минут. Анубис проиграл и кивнул Вечной, самостоятельно расставляя фигуры обратно. — Спасибо за игру. — Мне было несложно, — ответила Вечная и поднялась. — — Руфацил, ты тоже желаешь сыграть партию? — Нет, — покачал головой Безликий. — Мне достаточно того, что я услышал, а вот вопрос один у меня все же есть. Анубис, скажи, сколько, по-твоему, осталось этому миру? — Думаю, примерно восемьсот, — холодно ответил Шакал. — Затем вымирание? — Нет. Погибнет планета. Слишком уж быстро ее отравляют. — Ты думаешь? — Знаю, — ответил Анубис, поднимаясь. — Смотри за прогрессом и жди того часа, когда смертные начнут беспокоиться о природе. Это будет та самая точка отсчета. С того дня время жизни на планете будет исчисляться столетиями. Люди покинут планету и улетят к звездам, оставив после себя лишь пустой безжизненный шар. И незримый для них великий октаэдр, — закончил Руфацилл. Что будет в этом случае с нами? — Думаю, нам будет лучше закончить нашу работу заранее, чтобы в смертных жизнях также отбыть подольше. — А что ты сказал, что хочешь умереть уже после последнего человека? Заметил Бог знаний. — Планирую но не думаю что у меня получится что будет с вечной обратил внимание на зеркальную маску сверхмашины спросил руфацил а я останусь здесь ответила она ему но для чего для того что я была для этого создана руфацил не удовлетворился скользким ответом и посмотрел на анубиса «Об этом я расскажу тебе позже», — кивнул ему тот и исчез из великого октаэдра. Бог знаний снова посмотрел на вечную. «А не страшно тебе остаться одной навечно?» «Страшно, конечно», — кивнула механическая богиня. «Но Анубис научил меня мечтать и надеяться на лучшее. Я буду ждать». «Чего?» «Не знаю. Этого я еще себе не намечтала», — разведя руки, ответила она. «Но я обязательно что-нибудь придумаю». «Когда от нас уйдут Иси и Тира, на твой взгляд?» Сменив тему, спросил Руфацил у Вечной. «Исис будет жить до последнего природного клочка нетронутой земли». Затем она смирится с неизбежным и придет ко мне. Тира уже приходила. Нет. Неожиданно дернул сурфацил и обратился к своей силе. Она же жива. Я ей отказываю. Спокойно ответила Вечная. Ей продолжают молиться, и ей все еще надо вдохновлять тех, «Кто не смог бы иметь детей в отравленном мире?» «Когда ты ей уступишь?» «За сто лет до окончания мира людей на планете!» Руфацил посмотрел в сторону, словно видел кружащийся шар под ними и шумно выдохнул. «Они движутся к концу и понятия не имеют о том, что мы продолжаем за них бороться!» «Возможно!» — отозвалась Вечная. — На закате мира я поведаю нашу историю кому-нибудь из них. — Наша история не будет стоить дороже любой людской сказки. — А разве этого недостаточно? Разве этого будет мало, Руфацил? Вечная коснулась его плеча. — Даже самая малокрошка способна изменить человеческую судьбу а вслух произнесенное имя Бога дарует ему шанс на еще один вздох. Я постараюсь сохранить вашу историю, и я буду рада, если ты мне в этом поможешь». «Все, что будет в моих силах», — ответил ей Руфацил.